Глава седьмая. На балу. Эмма кусала губы от волнения и крепко сжимала широкую ладонь леди Дракхайн, которая оставалась твёрдой, как скала. «Грудь вперёд!» — пробормотала Эмма. «Ох, Бригитта! Принц идёт сюда!» Оказалось, что зря она переживала по поводу цветохрона леди Дракхайн. Уже на балу выяснилось, что все невесты, переняв уловку милаши или, вернее, её менталиста, оделись в белое. белое кружева, белый шёлк — на их фоне Бригитта выделялась ещё сильнее. Но в этом было и её достоинство. Она — индивидуальность, личность. Риск остаться незамеченной — нулевой. «Ой, мамочки, кажется, он идёт к тебе!» — пискнула Эмма. «Помнишь? Не наваливайся на него всем телом. Лёгкая дрожь в кончиках пальцев. Можешь ещё посмотреть на него страстно, а потом опустить ресницы, будто засмущавшись. А можно как-то отказаться от танца!» прошептала Бригитта, склонившись к ней. «Если ты это сделаешь, я тебя никогда не прощу», прошепела Эмма. «Вспомни, что у тебя под светохроном». «Мне об этом никак не забыть», вздохнула Бригитта. Принц остановился перед ними и сглотнул, будто в нерешительности. «Да чтоб тебя», пробормотала Бригитта еле слышно. «Позвольте пригласить вас на танец», произнес Вилли Третий, и вдруг что-то оттолкнуло Эмму в сторону. Между ними втиснулась милаша и буквально упала в руки принцу. «Милана фон Жевьен», закончил он неуверенно, приобнимая девушку. Та улыбнулась, потупив глазки, положила одну ручку ему на плечо, а другую в ладонь. Кончики ее пальцев чуть вздрогнули от прикосновения, будто между нею и принцем проскочила искра. Сегодня Милана была одета в красный бархат, выделяясь среди невест, точно алая роза в белом букете. Эмма повернулась назад и в ярости уставилась на Ирену Воблер, которая довольно смотрела на свою подопечную, уже кружащуюся с принцем в танце. «Улыбайся и молчи», — пробормотала она, не сводя глаз с пары. «Улыбайся и молчи», — «Это нечестно!» — выпалила Эмма. «Принц хотел пригласить мою невесту!» Ирена смирила ее с взглядом. «Это королевский отбор, милочка. Тут все средства хороши!» Эмма опешила от подобной наглости. Ее глаза увлажнились, а кулаки сжались сами с собой. Спрятав руки в карманы платья, она нащупала очередное письмо Свейна. Его принесли перед самым балом и она даже не удосужилась его прочесть. Смяв неповинную бумажку прямо в кармане, Эмма с яростью посмотрела на менталистку. Она ждала оправданий, терзаний, хотя бы изображения смятения и неловкости от Ирены, но та стояла, прямая как палка, с блаженным видом наблюдала за танцем принца с ее подопечной. Резко отвернувшись от ужаснейшей воблер, Эмма вынула из кармана письмо, чтобы хоть как-то отвлечься. «Мими, я наблюдал за тобой сегодня издали и так хотел подойти, чтобы посмотреть в твои бездонные глаза. Но твоя спутница всегда рядом, а мне хотелось бы встретиться наедине. Избавься от нее и приходи. Я буду ждать тебя в саду у статуи Селены за час до полуночи. Каждую ночь. Я не отступлю». «Ты — моя судьба». Мими, как же ее бесит это обращение, точно она какая-то балонка. Эмма смотрела на строки, украшенные завитушками, и чувствовала одно желание — поколотить кого-то. А еще лучше пусть бы и Рена Воблер схлестнулась в драке со Свейном и перебили бы друг друга. Всего на миг Эмма ощутила стыд от собственных мыслей. Но вдруг на ее лице расцвела коварная улыбка. Наскоро разгладив письмо и спрятав его обратно в карман, она приподнялась на носочках и шепнула куда-то в область уха Бригитты. — Я это так не оставлю. Она похитила твой шанс на победу, но и у меня кое-что в рукаве имеется. Леди Дракхайн бросила на Эмму заинтересованный взгляд, кивнула и грустно ответила. — Так жаль, так жаль что не довелось танцевать. «Ну-ну», — Эмма поспешила накрыть подопечную волной покоя и умиротворения, хотя далось ей это нелегко. Чувство несправедливости захлестнуло с головой. Однако показывать свое состояние Бригитте она не собиралась. Снова схватив ее за руку, Эмма принялась гладить пальцы, затянутые в черные перчатки, и приговаривать... «Мы еще всем покажем, принц будет наш, вот увидишь. Он узнает, какая ты, что под этими черными одеждами, и не сможет больше спать спокойно, ведь все мысли будут обращены лишь к тебе, гордой, невинной северной леди». Бригитта рвано вздохнула и подалась вперед. «Куда ты?» — поразилась Эмма, и, повернувшись вперед, увидела приближающегося к ним короля. Бригитта пропищала она. «Это даже лучше! Ты завоюешь уважение его отца, и тогда...» «Прошу тебя, Эмма, помолчи!» — взмолилась Бригитта. Его Величество остановился перед леди Дракхайн в некотором замешательстве, окинул ее взглядом с головы до ног и протянул руку, подставляя локоть. «Я потерял интерес к танцам». «Однако хотел бы побеседовать с дочерью своего верноподданного. Если вы, конечно, соблаговолите составить мне компанию, леди Дракхайн». Бригитта сделала неуклюжий книгсон, напомнив Эмме о нерешенных проблемах с манерами подопечной. Осторожно положила руку на локоть короля, касаясь его лишь кончиками пальцев. Кажется, ее рука, предусмотрительно затянутая в шелковую перчатку, даже слегка дрожала. Эмма едва сдержалась, чтобы не захлопать от радости и гордости за ученицу. «Какая все же способная девушка! Ловит на лету!» Король повел Бригитту куда-то к балконам, и Эмма заметила, что и остальные менталистки провожают странную пару взглядами. У Ирены воблер, так и вовсе едва глаза на лоб не полезли. Посмотрев в сторону танцующих, Эмма растянула губы в злорадной улыбке, заметив, как милаша открыла свой чудесный ротик и принялась что-то рассказывать принцу. «Лучше присматривайте за своей невестой», — посоветовала Ирене Эмма с елейной доброжелательностью в голосе. «Кажется, она что-то говорит. Наверняка заметила, сколько шагов они успели сделать и усмотрела в этом число дьявола». Ирэна сглотнула, и быстро пошла по кругу зала, чтобы сократить расстояние между ней и Милашей. Эмма погладила пальцами плотную карточку с запиской Свейна. В голове зрел коварный план. Сама она окончательно решила для себя одно. Надо во что бы то ни стало показать Милаши и Ренни Воблер их место. И пусть раньше Эмма никогда не отличалась мстительностью и злопамятностью, теперь все стало иначе — Дождавшись окончания танца, она незаметно двинулась в сторону милаши. Ирена что-то шептала, то и на ухо, но девушка надула губки и довольно громко пожаловалась. «Я хочу пить, у меня скоро язык к небу прилипнет». «Хоть бы так и случилось», — пробормотала Ирена себе под нос, но все же отправилась за напитком для своей невесты. Выйдя из-за колонны, Эмма быстро сунула в руку милаши записку — «Что это?» — та. «Письмо от тайного поклонника!» — со значением прошептала Эмма и спохватилась. «Вы читать умеете!» Нахмурив бровки, Милаша с трудом осилила послание с Вейна. «Ми -ми повторила она. «Это так мило, так нежно!» Она прижала карточку к груди, а потом уставилась на Эмму с нескрываемым любопытством. «Расскажите же о нём», — потребовала она. «Он красив?» «Очень», — почти не покривила душой Эмма. «И он так влюблён, готов ждать каждую ночь. И заметьте, за час до полуночи никаких шестёрок во времени свидания. Это знак». «И он уверен, что это судьба», — прошептала Милаша. «Хоть бы глазком на него взглянуть. Похоже, он опасается вашей менталистки» вздохнула Эмма. «Было бы очень неплохо, если бы Милаша удрала от Ирены и отправилась ночью на свидание. Во дворце отличная охрана, их со Свейном наверняка застукают. Пусть бы потом оправдывались перед принцем, и даже если вскроется, что это недоразумение, Милаша наверняка покажет себя не с тщательно выверенной стороны, демонстрируемой менталисткой». «Я его понимаю», — покивала Милаша, — «Только не говорите ей ничего». «Ни за что», — пообещала Эмма, и, завидев красные волосы Ирены, повернулась к милаше, чтобы предупредить. Да так и застыла, не находя слов. Невеста смяла письмо с Вейна, запихнула себе в рот и теперь усердно жевала, активно двигая челюстями. Когда Ирена подошла со стаканом воды, милаша выхватила его и выпила залпом проглотив записку. Оставив Милашу с ее менталисткой, Эмма прошлась вдоль зала, наблюдая за остальными гостями вечера. Один танец сменился на другой. Теперь уже все невесты кружились по залу в парах. Но Бригитта не возвращалась. Наверное, это хороший знак. Тфу ты, хоть бы суеверность Милаши не оказалась заразной. Но интерес короля — это, несомненно, к лучшему. «Я обещаю вам, что вмешаюсь, если принц решит вас выгнать», — пообещал король. «Тогда я расскажу ему, кто вы и зачем здесь, но не раньше. Меня пытались подтолкнуть к мысли, что Вилли замешан в заговоре. Все во мне восстает против подобного. Но в этом недостаток королевской власти. Нельзя быть уверенным ни в чем и ни в ком». «Ясно», — ответил Вейрон, бдительно осматриваясь по сторонам. «Тем более вы прекрасно справляетесь», — хохотнул король. Вилли сказал, что заинтригован вами. «Ох, как же мне хочется увидеть его лицо, когда он наконец поймет, кто под цветохроном. «Я бы предпочел, чтобы он этого не узнал никогда», — сказал Вейрон. «Все же его самолюбие будет задето». «Да брось», — фамильярно отмахнулся король, перейдя на «ты». «Это так забавно». Кому забавно, а кому и не очень. Вейрон на миг представил свою голову на стене королевской залы между убитыми на охоте оленями, вздохнул и посмотрел вдаль. С балкона королевского дворца открывался шикарный вид. И казалось, что вот там, за легкой вечерней дымкой, можно рассмотреть его загородный домик. Старая яблоня, узкая лента реки. Интересно, понравилось бы там Эмме, Она девушка амбициозная, молодая, что ей отдых в деревне. «Посольство Красхитании!» — объявили в зале, и Вейрон едва не раскрошил перила балкона, сжав их со всей силы. «Что?» — рявкнул он, оборачиваясь к залу. «Они здесь!» — он выглянул за штору и отшатнулся. «Это послы!» — воскликнул король, хватая его за руку. Вейрон инстинктивно высвободился. Уставился на входящих в зал людей. Двое мужчин, здоровяк с огненной гривой и такой же бородой, коренастый брюнет с бегающими глазками и женщина, тонкая, как игла, или, скорее, меч. Все трое одеты в серое, военная форма красхитанцев такая незаметная на зубах плеса. — Что им здесь нужно? — процедил через зубы Вейрон. «У моих ребят еще не зажили раны, полученные в недавнем бою, а эти являются сюда, как ни в чем не бывало». «Уймись, ястреб», — прошипел король. «Это политика, оставь ее мне. А ты иди очаровывай принца, ищи тех, ради кого прибыл». Послы заметили короля и, нацепив на лица дежурные улыбки, направились прямо к балкону. «Пошел отсюда, я сказал!» — процедил сквозь зубы король, не забывая улыбаться. Вейрон расправил плечи, выполнил королевский приказ, но все же не отказал себе в удовольствии задеть плечом одного из послов. Да так что тот охнул и посмотрел ему вслед. Кровь кипела, магия рвалась наружу, фальшивая женская аура трещала по швам, грозясь разбиться на осколки. Вейрон быстро пошел прочь из зала, за дверями практически побежал, не беспокоясь о том, что подумают слуги, и ворвался в покои выделенные леди Бригитти Дракхайн. Он направился прямиком в ванную, сдирая с себя и цветохрон, и обувь, и бабулин лифчик, и привычные серые трусы, и, закрывшись на щеколду, забрался в ванную и включил холодную воду. Струи вонзились ему в плечи, Забарабанили по горящей коже. Он поднял лицо к ледяной воде, молясь всем светлым, чтобы этот проклятый отбор закончился поскорее. Эмма не сумела разглядеть, что произошло на балконе. Люди обступили прибывших послов, короля. Потом тот предложил руку тонкой даме в сером платье, и они прошли поприветствовать королеву а Бригитта куда-то подевалась. Эмма беспокойно обернулась к лоджии и пошла туда сама. Наверное, леди Дракхайн наслаждается одиночеством и прекрасным видом. Но сейчас не время прохлаждаться, надо попасться на глаза принцу. Тот наверняка захочет потанцевать с нею. Главное, чтобы и Рен и Воблер вместе с Милашей не оказались рядом. Эмма почти дошла до лоджии, Когда услышала разговор, привлекший ее внимание и заставивший забыть о поиске подопечной на время, встав за колонной, Эмма вся превратилась в тень. Никогда раньше она не думала, что станет так бессовестно подслушивать, но теперь на кону стояло слишком многое, а противники вели себя настолько недостойно, что приходилось признать, в борьбе за выбор принца все средства хороши. «Глазища такие! Аж душу наизнанку вывернула!» — продолжил говорить высокий рыжий здоровяк, упомянувший имя Бригитты немногим раньше. Она едва не испепелила меня взглядом. «Ох, это огонь, а не женщина наглер!» «Да это здоровячка в черном с тебя ростом мордишь!» — ответил ему второй. «И намеренно задела тебя. Это оскорбление!» дерзкое. довольно крякнул рыжий. «Люблю таких!» «Ведешь себя как...» Эмма едва сдержалась от того, чтобы не заткнуть уши пальцами. Такое витьеватое ругательство прозвучало на балконе. «Ты еще поучи меня, Наглер!» — беззлобно хмыкнул Рыжий. «Я не собираюсь мешать политику с личным, ты же меня знаешь. Но это леди, есть в ней что-то такое. Загадка, которую хочется хорошенько разгадать». «Посмотри, сколько девок вокруг мордишь. Проси любую в знак поддержания мира между нашими королевствами. И про меня не забудь. Может, её и попрошу», — хмыкнул рыжий здоровяк. «Если я чего-то хочу, то должен получить». Она даже королю не дала за ручку подержаться. Видел, как вырывалась. «Тем интереснее. Доступные девки мне давно надоели». И имя ей подстать сильная сильное, крепкое, с вызовом, леди Бригитта Дракхайн. Она так меня толкнула, до сих пор плечо болит. Узнай о ней все подробности, наглер. Что любит, с кем общается, чем дышит. И про менталистку тоже. Попробую договориться через нее. О чем? О встрече вне дворца. Губы Рыжего растянулись в плотоядной улыбке. «Пора распустить этот чёрный бутон с севера». Эмма отпрянула от колонны и с широко распахнутыми глазами, всё ещё переваривая услышанное, ринулась к балкону. Впорхнув туда, шёпотом позвала подопечную. «Никого». Длинное помещение было заставлено огромными цветочными горшками с растениями-гигантами. За одним из таких монстров Эмма наткнулась на брюнетку с шикарными формами — хихикающую над шутками некоего мужчины, совсем не похожего на принца. Но Бригитты нигде не было, как сквозь землю провалилась. В зале леди Дракхайн тоже не нашлось. Слова Рыжего громила о том, что Бригитта толкнула его, так и звучали эхом в голове Эммы снова и снова. Но почему леди Дракхайн, всегда выдержанная и спокойная, поступила так, Что сказал ей этот рыжий, неотёсанный мужлан? Упрекнул? Оскорбил? Эмма почти бежала к покоям Бригитты. Мало ли до чего её нежная, ранимая, чистая помыслами подопечная, могла дойти теперь, после встречи с послом из Красхитании. А вдруг он сказал ей какое-то непотребство, обещая вскоре устроить новую встречу уже наедине? Поражённая новой догадкой, Эмма споткнулась, едва не упала прямо в коридоре, ведущем в покое кандидаток в принцессы. Накрутив себя до головной боли, она ворвалась в их с Бригиттой покои и, услышав шум воды из ванной, дёрнула ручку двери, заперто. «Бригитта!» — прокричала Эмма, прижимаясь ухом к преграде. «Открой! Нам нужно поговорить!» Шум воды стих. «Это я!» — Эмма снова дёрнула ручку. «Пусти меня, Бригитта! Что с тобой произошло? Дай мне помочь!» «Позже!» — раздался хриплый ответ. «Я в порядке! И все-таки! Через минуту выйду!» Эмма улыбнулась. Она справится. Вот сейчас Бригитта выйдет к ней, и ее окутает ментальная волна защиты и тепла. Эмма опустила взгляд и замерла. На полу лежал черный носок. Дрожащими руками она подняла его — расправляя и не веря глазам, ношеный, хоть и чистый, в катышках и с намечающейся дыркой в районе большого пальца. Кроме того, на носке нашлась эмблема, удвоенная буква «Я», вышитая коричневыми нитками. — Ястреб ярости! — прошептала Эмма, и сама испуганно заозиралась. Никто ли ее не услышал? Она сразу поняла, чей носок держит в руках. Эмблему боевого подразделения ястребов ярости не знали в королевстве разве что новорожденные. Да и тем отцы спешили поведать на ночь, кто защищает их покой. Эмма осела на пол и непонимающе уставилась на дверь, за которой что-то упало. Бригитта тихо выругалась. Сунув носок в карман, Эмма напустила на себя непроницаемый вид. Им с Бригиттой снова предстоит серьезный разговор. Вот и вскрылся жуткий недостаток ее подопечной, чирий на таинственном лице, леди Дракхайн. Вейрон натянул цветохронное еще влажное тело, недовольно поправил бюстгальтер, набитый носками, уперся лбом в стену и некоторое время простоял так пытаясь привести себя в чувство, Он обязан держать себя в руках. Ястребы славятся своей выдержкой, умением контролировать себя в любой ситуации, здраво оценивать все происходящее и принимать решения исключительно в пользу королевства. И еще несколько дней назад Дорн был уверен, он не зря стоит во главе подразделения, но сегодня от носков дико чесалась грудь, В его шкафу лежали красные шелковые трусы. В комнате ждала менталистка, желающая пробудить в нем женщину. А на балу его едва не пригласил на танец принц. Ну и вишенкой на торте ему пришлось пройти мимо злейшего врага, делая вид, будто ему все равно. Вейрон глухо зарычал. Тяжесть происходящего давила на плечи Вейрона и становилась все ощутимей, и холодная вода мало чем помогла ему. Он хотел сбросить этот груз, освободиться, расправить плечи и решить всё по-своему, как привык. Хотелось рассказать всё Эмме, чтобы прекратила свои попытки пропихнуть его в фаворитке отбора. Так и нужно поступить. Да, Эмма разочаруется в нём, и о вечерних обнимашках придётся забыть. Но чем дальше тянется эта ложь, тем сложнее будет объясняться потом. Она ведь чего доброго и вовсе разденется, пытаясь его раскрепостить. И тогда он точно за себя не поручится». Вейрон открыл дверь, вышел из ванной и сразу увидел ее. Эмма сидела на полу, и ее глаза горели праведным гневом. «Что?» — устало спросил он, ожидая очередного упрека в том, что сбежал и не потанцевал с принцем, Пусть скажет, и он сорвет с себя гроховые тряпки, показывая, что же там под ними. Пусть смотрит, что за бутон вечно обещает распустить. «Бригитта, милая моя», — холодно проговорила Эмма, поднимаясь, «я хочу серьезно обсудить с тобой одну важную вещь». «Вот как?» Эмма кивнула, громко вздохнула, будто собираясь с духом, и вынула из кармана... «Черный мужской носок». Вейрон, забывшись, схватился за грудь, нахмурился. «Откуда это у тебя?» «Нашла на полу». Эмма покосилась на дверь и быстро убрала носок в карман платья, после чего грозно добавила. «Как ты понимаешь, мы обязаны это обсудить». «Да». Вейрон подошел к ней, взял за плечи. «Пришло время признаний». Эмма вскинула голову, чтобы видеть его глаза, кивнула и подбодрила. «Я все пойму», — сказала она неожиданно ласково. «Я ведь сама девушка, и мне не чуждо подобное». Что-то в ее словах насторожило Дорна. «Подобное?» — переспросил он. Эмма улыбнулась. «Ты одна из тех, кто без ума от ястребов ярости, Бригитта», — сознанием дела заявила она. «Моя соседка по комнате в общежитии страдала тем же. Мечтала о том, что однажды не только увидит их, но и выйдет замуж за одного из этих мужланов. У нее даже плакат на стене висел. Но ты, Бригитта, ты-то куда?» «Ну...» — Вейрон повел плечами, обдумывая, как бы повернуть разговор в нужное русло. «Нет, Бригитта, так нельзя!» — продолжала Эмма. Я понимаю, что ты выросла среди братьев, и наверняка их голубой мечтой было попасть в отряд лучших боевых магов королевства. Но ты, девушка, мне подумать страшно, где ты добыла этот носок и зачем притащила его во дворец. Что ты с ним делаешь? Ничего такого. Бригитта, прошу, будь со мной откровенна. Пусть это будет последняя тайна, хорошо? Я заберу носок и спрячу его. А лучше сожгу. Не пытайся вернуть свою реликвию. Помни о цели пребывания здесь. Принц, твоя цель, а ястребы — это ужасные люди». Вейрон уже почти набрался храбрости признаться, когда услышал последнюю фразу. Сбился, нахмурился. «Чем это они ужасны?» — спросил он заинтересованно. «А ты не понимаешь?» — поразилась Эмма. Нельзя же жить одними романтическими глупостями, Бригитта. В ястребы отбирают не только самых сильных и опасных магов королевства. Туда отправляют тех, в ком есть аномалия. Ты знала об этом? У них есть талика каждого дара. Ментальный, как у меня, только не для воздействия на других, а для защиты собственных мыслей, лекарский. И снова не для лечения остальных, а для себя». У них просто бешеная регенерация. А еще они превосходные стихийники. Вода, огонь, земля — все в их власти. Кроме того, ты слышала что-нибудь про их ауры? Они способны менять их по своему усмотрению, растягивать, уменьшать, видоизменять. Никто больше не способен на такое, а они делают это легко и непринужденно, как мы лепим снежки зимой. Но самое невероятное — Они могут отпускать свою ауру, отделяя ее от тела, отправляя в вольный полет, преображая ее в хищного ястреба, причинить вред которому невозможно. Такой противник практически непобедим». «Ты много знаешь о ястребах», — хрипло проговорил Вейрон. Действие пилюли снова кончалось. «Но разве это не хорошо для нашего королевства?» их возможности». «Для королевства прекрасно», — с жаром заявила Эмма. «Но они не для неопытной пылкой девушки. Боевые маги такой силы, отобранные в то подразделение, вечно на заданиях. Они лишены романтичности натуры, не приспособлены для семейной жизни. Женщина для них — лишь предмет одноразового развлечения. Это гулящие мужланы, вечно ожидающие нового приказа от короля» понимаешь ты не получишь от них цветов или украшений не дождешься ласкового слова не будешь засыпать с родным человеком в одной кровати и делить радости и невзгоды такое никогда не оценит твои шелковые трусики и тонкие кружевные чулки вот сейчас ты очень не права возразил вейрон прервав ее словесный поток давай с самого начала ты сказала что поймешь меня «Что тебе не чуждо подобное, значит, тебе и самой нравятся ястребы». Эмма покусала губу, скинула на него свои зелёные глаза. «Да», — кивнула она, — «признаю, в них есть что-то притягательное. Мужская харизма, ореол силы. Однажды я видела их на параде и понимаю, что могло тебя привлечь. Я и сама не могла оторвать глаз от их командира». «Правда?» переспросил Вейрон, радуясь, что цветохрон скрывает его эмоции. «Он тебе понравился?» «Только внешне», — сурово исправилась Эмма. «Такой высокий, красивый мужчина. Но я уверена, нам совершенно не о чем было бы разговаривать». Вейрон хмыкнул под цветохроном. «Да не только и делают, что разговаривают. Хотя он бы куда с большим удовольствием предложил другое занятие». «Откуда тебе знать?» «А ты когда-нибудь общалась с ястребами?» «С подозрением спросила Эмма». «Мой брат дружит с одним из них», — соврал Вейрон. «Ястребы — отличные ребята, умные, смелые, сильные. И напрасно ты думаешь, что все они ветреные». «Значит, это его носок, того друга? Между вами что-то было, а может...» «Эмма ахнула и прижала руку к груди». «Он был здесь? Он забыл свой носок? Пока я бегаю по залу и ищу тебя на балу, ты несешься в комнату на свидание и... и... предаешься плотским утехам? Нет! Поклянись!» «Да я могу поклясться хоть на пальцы пилона, что связи с мужчиной у меня по-прежнему не было и не будет, потому что... договорить да он не успел». Краем глаза заметил шевеление у двери, Резко обернувшись, увидел там нахмурившуюся Терезу. «Ругаетесь?» — недовольно сказала та вместо приветствия. «Из-за того, что с бала сбежала, принц танцевал с каждой невестой, кроме тебя, Бригитта. Ох, не знаю, не слишком ли много вокруг тебя тайн, так он может и устать». «Кто вы такая?» — Эмма вырвалась из захвата Вейрона и, подбоченись, уставилась на служанку. Что это значит? Меня зовут Тереза, представилась та. И я помогу вам выиграть отбор.